— Газ должен вновь засветиться, — произнес безвариат, жадно глядя на прозрачный куб. — Это будет означать, что все получилось? — То есть получился настоящий Прайм? — шепотом спросил Карлос. Он знал ответ, но все равно спросил. Хотел услышать от ученого. — То есть я разгадал величайший секрет мира? — со спокойной гордостью ответил Сотропезник. Стеклянный куб быстро заполнялся голубоватым газом. «А если не разгадал?» — негромко спросил Грит. «Что?» — Безвряд яростно посмотрел на Карлоса. В глазах и голосе злоба. Не злость, а именно злоба. Первобытная злоба героя и ярость великого ученого. Кто-то осмелился усомниться в его гении. «Что ты сказал?» Куб почти наполнен газом. Еще несколько секунд назад он ярко светился, но блеск стремительно угасал, и теперь за прозрачными стенками вихрились мутные облака. «Что, если ты ошибся, и сейчас получишь самую крепкую пощечину в своей жизни?» «Он издевается?» «Нет. Молодой герой предлагает выбор. Что важнее? Быть уверенным в своей правоте?» или рискнуть и узнать правду? Еще молодой герой спрашивает, останешься ли ты великим без вариат, если правда окажется горькой? Не получится ли так, что все последние годы прожиты зря, и по твоему самомнению будет нанесен смертельный удар? Оправишься ли ты, сотрапезник? — Контрабардар де Холб де рис начал последнюю часть заклинания Херава. Скоро, очень скоро прозвучит... Последний аккорд. Лицо запертого в кубе грома исказилось от боли, но маска, что застыла на лице сотрапезника, страшнее. Он хочет знать и не хочет. Он должен выбрать, должен решить. Бодар завекар, векар, Ситу сила! Куб еще мутный. Облака газа просто бесятся, не наливаясь вожделенным светом, но безвряд больше не ждет. Он поднимает остробой выпускает мощный заряд в Хераву. Он начал без меня, но ярость оставила Агату почти сразу. Праймашина гудела, булькала, создавала неимоверный шум, но не могла заглушить громогласного голоса Эларио. Заклинание почти прочитано. Газ еще мутный, но должен вот-вот наполниться голубоватым светом. Не может не наполниться, ведь праймашина работает... «Должна работать!» Бадар розовей кар!» «Бада, юси тусила!» Еще несколько слов. Агата закусила губу, ожидая совершения невозможного, и... Выстрела леди Кобрин не услышала, а потому не сразу поняла, почему Херау вдруг взмахнул руками. И лишь в следующий миг, когда окровавленный Эларио перегнулся через перила и полетел вниз, Агата догадалась... Безвряд! И ее истошный крик стал сигналом к бою. Три героя охраняли праймашину по приказу Леди Кобрин. Но находились они снаружи, за двумя тяжелыми дверями. Агата не собиралась показывать своим воинам, что лежит в основе искусственного прайма. Три героя. Но помочь они ничем не могли. А ученые, мастера и подмастерья, толпившиеся в зале, не были способны противостоять Карлосу, стремительному и беспощадному Карлосу Гриду. Карлосу-герою. Бросившись в атаку, молодой лорд перестал себя контролировать. Отпустил вожжи разума, полностью отдавшись силе, что бурлило в нем с момента перерождения. Поплыл по бурному потоку Прайма, сметая все преграды на своем пути. Сметая бездумно, без жалости, Не людей видел перед собой Карлос, не беззащитных ученых, а врагов. Смертельных врагов, как подсказывало ему засевшее внутри нечто. Опасных врагов, с которыми необходимо расправиться. И Карлос расправлялся. Тяжелый его меч разил без промаха, а когда не успевал меч, в дело вступал зажатый в лев руки кинжал. Смертоносным ураганом промчался Карлос по гигантскому залу кровью раскрашивая баки со смесями прайма, трупами украшая пухтящие механизмы. Но не Карлосом он был в этот момент, а героем, несокрушимым гридом, лордом-героем. «Все в порядке, моя славная! Все хорошо!» Помогать Карлосу безвыряд не стал. «Зачем?» Сбросивший оковы грид и сам прекрасно справлялся, напоминая ученому, ворвавшегося в овчарню «Волка». А потому, отложивший остробой сотрапезник, направился к стеклянному кубу праймашины, к сердцу своего гениального изобретения, внутри которого бесились мутные облака газа. Я просто кое-что изменю, извиняющимся тоном пробормотал ученый, быстро меняя выставленные на путь управления настройки. Ничего страшного, ничего опасного. Ты все поймешь, моя славная, ты все поймешь. Не машина была перед безвариатом, не пыхтящая, дребезжащее, пышущее жаром чудовище, кишки которого расползлись по огромному залу, а любимый ребенок. Удивительное создание, равных которому в мире не было. — Ты ведь знаешь, моя славная, что я никогда не причиню тебе вреда, — прошептался трапезник, смахивая выступившую слезу. «Ты ведь знаешь, что мне можно верить!» Насосы, запущенные на полную мощь, принялись нагнетать давление в трубах и баках. Бешено завертелись смесители, застучали рычаги механизмов, завыли предохранительные клапаны. «Ты ведь знаешь, моя славная, я ничего не делаю без причины!» Безвряд вздохнул и нежно погладил металлический бок панели. «Прости меня!» А в следующий миг раздался первый взрыв. Пар, смеси прайма, летящие повсюду детали, сорвавшиеся с цепи трубы, лопающиеся шестерни, взрывающиеся баки, а еще жар, вопли и грохот. Наверное, именно так и выглядел древний катаклизм. Дикое, бессмысленное и беспощадное разрушение всего и вся, улетающее в никуда труд полное ощущение собственного бессилия. Ужас и безнадега. Агату оглушила самым первым взрывом. Швырнула на стену упругой волной, выбила на несколько секунд сознание, наполнив голову болезненным шумом, позволяющим спокойно и даже отрешенно воспринимать царящее вокруг безумие. Вот падает гигантский бак, а растекающаяся смесь почему-то вспыхивает синим пламенем. Вот рушится передаточный механизм, и тяжеленный рычаг придавливает прятавшегося за ним Вика. Вот разлетается на куски стеклянный куб и затухает окутывающий зал свечения. А вот и смерть. Она приняла форму бронзовой шестерни, летящей точно в грудь леди. Она приближается стремительно, но Агата видит ее во всех подробностях. сломанные зубья, Трещина на диске, масляные пятна. А краем, глаза, а краем глаза... Агата видит мчащегося Карлоса и даже успевает понять, что этот мужчина – Карлос, живой и здоровый Карлос. Но все равно ее внимание приковано к приближающейся шестерне, к бронзовой громадине, которая ее убьет. Однако страха у Агаты нет. То ли шум в голове мешает... То ли смирилась. Страха нет. А вот и смерть. Шестеренка. Карлос. Удар. Могучий удар, вминающий леди Кобрым в стену, разрывающий на части, убивающий. Могучий удар. Агата улыбается.